Глава 6 Во что бы то ни стало, немцы стремились продолжать наступление. Жестко удерживая в своих руках инициативу, имея численное превосходство, не считаясь с огромными потерями, вражеские войска продвигались вперед. Ослабленные непрерывными боями, обескровленные части Красной Армии вынужденно отступали. К исходу дня 28 июня 1941 года большая часть войск 13-й армии отходила в район восточнее Минск. С северо-запада и юго-запада к столице советской Белоруссии рвались немецкие танки. В 17 часов 28 июня 1941 года 12-я танковая дивизия 3-й танковой группы немцев после упорного боя ворвалась на улицы Минска. На следующий день 39-й и 47-й моторизованные корпуса из группы Гота и Гудериана соединились, замкнув кольцо окружения советских войск. Однако наша 13-я армия успела отойти на восток и к 30 июня развернулась на рубеже Борисов, Смолевичи, Река Птич. Соединения других армий, отходившие из Гродно и Белостока на Новогудок и Минск, оказались в окружении Западнее Минск. К утру 27 июня части нашей 4-й армии под натиском 24-го моторизованного корпуса немцев, наступающего вдоль Брестского шоссе, оставили город Слуцк и, устраивая заграждение на путях вероятного продвижения вражеских танков, отошли к Бобруйску. К исходу дня 27 июня практически все советские войска отошли на восточный берег реки Березины.